Глава тридцать пятая. Сан Линь. Разговор с юной нахалкой в шатре Гу Юнжене оказался удивительно плодотворным. Вот только меньше всего Лису понравилась благосклонная улыбка, возникшая на губах предводителя, особенно когда он потянулся к ладони этой... этой... Да какого Гуя его вообще это волнует? Сам же собирался в случае неблагоприятного исхода разговора просить Гу Юнжене об услуге, а именно пощадить дуреху, Не знам, а зачем забредшую в такую даль. Порадоваться бы, что их мысли схожи, и убивать странную девицу никто не собирается. Особенно, если она умудрилась заинтересовать господина. Только теперь почему-то внезапно хочется удавить эту язву. Да и сам Гуинжень вызывает какую-то иррациональную... Даже нет слов описать это чувство. Досада, что ли? Только гораздо ярче. Почти злость, но если еще окажется что джей син и есть та его спасительница и все ее кривляния сейчас просто коварная игра то он самолично возьмет ее и и да ккуям все делать больше нечего только свалившийся на его на голову не весть думать вот еще встряхнувшись сан линь взял себя в руки и занялся своими прямыми обязанностями правой руки предводителя а конкретно руководить сбором не лагеря слушать отчеты ночных дозорных заодно еще раз заглянул к гуюнженю и уже наедине с ним обсудил дальнейшие планы впрочем за ночь в них ничего не изменилось и неожиданное появление подозрительной девицы на них никоим образом не повлияло а что насчет джейсин невольно выралась у санли когда основное уже обсудили гуюн жень смерил его долгим взглядом чуть прищурившись и фыркнул покачав головой «Девица далеко не глупа, но, думаю, это и сам это уже понял. Такая, если что, вобьет себе в голову, ни перед чем не остановится. И, в общем-то, это могло бы создать ненужные проблемы», — задумчиво протянул он, искоса поглядывая на санлине с легкой ухмылкой на губах и наблюдая за его реакцией. «Знаешь, у меня даже мелькнула была мысль, вдруг в ней так же течет кровь избранных. Чего только не случается в жизни». Тогда появление этой Джей Син было бы логичным, но весьма невыгодным мне. Императором должен стать я. Никто иной. Сан Линь кивнул, соглашаясь, хотя от этих рассуждений стало как-то неприятно. Впрочем, он своего господина знал уже не первый день и сделал соответствующие выводы. Судя по тому, что она все же вышла на своих двоих из шатра и даже получила предложение присоединиться, ты уверен, что избранной она не является?» утвердительно уточнил Цан Линь. Да, артефакт не среагировал на нее. А ведь именно благодаря ему я в свое время узнал, что эта кровь имеется во мне. Гу Юн Жень небрежно приподнял гроздь амулетов, висевших на его шее, и щелкнул ногтем по самому невзрачному, грубо обработанному камешку бурого цвета. И тут же на контрасте весело улыбнулся и по задорно подмигнул. Так что ее цель – исключительно ты, мой друг. Что бы ты там ни планировал, вырваться из ее цепких лапок будет очень трудно. И ты ее еще после этих выводов решил оставить с нами? Как же мужская солидарность?» — возмутился Санлинь, испытывая все же облегчение, что этой занозе ничего не угрожало по причине родства с древней династией. Во-первых, я недаром о ней узнавал недавно. Девчонка пусть и слабосилок, но делает значительные успехи и на своем месте, открывая, казалось бы, очевидные вещи и находя им применение. А во-вторых, у нас тут не так уж много развлечений, чтобы добровольно отказываться от увлекательного наблюдения за великой борьбой, неприступного холостяка санлиня и целеустремленной девицы, не побоявшейся сунуться даже во вражеский лагерь», — хохотнул Гуин Жень. проворчал в ответ что-то возмущенное, но развивать тему не стал. Пора боже в самом деле выдвигаться к лабиринту. К тому же мысли теперь снова блуждали вокруг джейсин и их теперь было еще больше. Целеустремленная, умная, разбирается в травах, крутится среди целителей, делает какие-то открытия. Чтоб ее, все прекрасно вписывалось и в образ его спасительницы. Один только ее зеркальный пузырь на голове ему сколько раз снился в кошмарах. Об умении принимать чужое обличье или усыплять противника каким-то неведомым заклинанием и говорить нечего. Все это свидетельствовало о недежинной силе и опыте. Как он думал раньше, сейчас же сомнений становилось все больше. Может, потому это все и не было придумано раньше, что такими исследованиями занимались те, у кого потоки силы изначально раскачаны и рассчитаны на большие выбросы энергии? Кому, как не ему, знать, что иногда достаточно иметь не силу, а целеустремленность и ум, чтобы добиться многого. Сан Линь потряс головой, с досадой понимая, что так можно и вовсе до чего угодно додуматься. К тому же стоит вот она рядом, молчит, сопит, боосы на нее даже не реагируют толком. Впрочем, тот сейчас попросту в восторге, вынюхивая незнакомые запахи в кишащем опасности ущелье. Да и все воины напряжены до предела, одновременно со страхом и почтением, наблюдая за переговорами предводителя с призраком лабиринта. Один лишь Сан Линь думает, незнамо о чем. «Милый, долго еще?» — внезапно возопила Джей Син у него за спиной и обхватила руками в стальной прямо-таки хватке. Будто этого недостаточно, принялась и дальше верещать что-то о замужестве. Нашла мать ее так время. Чего удивляться, что от вопля дурной девки местные хищники тут же всполошились и ринулись в атаку. И конкретно в данный момент Сан Линь даже не мог их осуждать за это. Тем не менее, рефлексы сработали как по нотам, защищая в первую очередь ее от нападения стаи летучих тварей. Они же почему-то избрали именно ее своей целью, бросаясь со злобным клекотом. Несмотря на значительные потери в рядах от клыков того же Баасы, «Почему им вообще нужна эта Джейсин?» Крикнула и крикнула. Некоторые воины тоже сейчас орали, получив ранение. А тут уже что-то едва ли не личное. «Да чтоб тебя! На, подавись!» Яростно прошипела Джейсин, не выказывая особого страха. Более того, на ее лице вдруг проявился азарт, а в следующий момент она бросила что-то в одну из тварей. Громко бабахнула, яркая вспышка, и запах паленой плоти дал знать, что снаряд попал куда надо. Вот только что это и откуда она его взяла? С собой ведь ничего не было. Ещё и в полубое умудрилась как-то избавиться от цепи. А ещё то, как она замахнулась рукой, в которой находилось студенистое нечто, было ну очень уж знакомо. Одна небезызвестная спасительница-похитительница именно таким образом отправляла в полёт свои коронные сонные пузырики, чтоб её... Ее... «Джейсин!» Взревел санлинь испепеляя чистой ци очередную тварь прямо на лету, и шагнул к наглой заразе, водившей его за нос столько времени. «Ты...» «Да, дорогой...» Вдруг широко улыбнулась эта язва, а в ее ладонях что-то вновь зашипело, забурлило. «Пока, дорогой...» санлинь протянул руку, чтобы схватить ее прежде, чем взорвется очередная хрень, или что это было. Но откуда-то вдруг повалило в немеренных количествах мерзкая розовая пена из-за которой камни тут же превратились в опасное скользкое пространство. К тому же эта дрянь перекрыла обзор. Неосторожно шагнув, Сан Линь все же поскользнулся и упал на одно колено. Мерзкая субстанция лезла в глаза, мешая осмотреться. Лис вскочил на уступ повыше почти сразу, но на халке уже и след простыл.